Глава шестая. «Юлия Ильинична, можно уже нырять?» — спросил паренёк, стоящий у края пристани. «Петров, ну ты зачем такие вопросы задаешь? Ныряй скорее, не задерживай очередь!» — ответила тренер по плаванию, продолжая пересчитывать подошедших пятилеток. «Стой!» Я взял парня за плечо и попытался удержать от прыжка, предчувствуя что-то неладное. «Допусти да ты!» Отмахнулся он и, оттолкнувшись, сиганул в воду. Брызги полетели во все стороны, и парень скрылся под водой. Пузыри поднимались на поверхность, а парня все не было. Наконец он вынырнул. «Сука! Как холодно!» — взвыл парень и, стуча зубами, поплыл к лестнице. «Петров, следи за языком!» — выкрикнула Юлия Ильинишна, продолжая пересчитывать ребят. «Так, вроде все». Я выдохнул, поняв, что ошибся. Но тут не успевший выбраться на берег парень резко ушел под воду, будто его что-то дернуло за ногу. «Юлия Линишна! окликнул я тренера и указал на воду. «Чего тебе, Михаил?» «Стоп, а где Петров?» «Петров, живо вынырнул, а то я с тебя шкуру спущу!» — закричала тренер. И вдруг на поверхность воды поднялось алое пятно, следом за которым вынырнул и перепуганный Петров. «Помогите!» Договорить он не успел. Неведомая сила вновь резко утащила его под воду. «К воде не подходить! Зовите охрану!» — закричала Юлия Ильинишна, сообразив, что что-то идет не так, и потянулась к манне. По ее телу быстро расплылся покров воды, и она сама нырнула в черную пучину. «Че ⁇ Что происходит? ⁇⁇ спросил кто-то позади меня. Может, его сом за ногу схватил? Да ну ты чё, какие тут самы могут быть? ⁇ Раздался громкий всплеск, потом еще один и еще. На берег выбрались три уродливых рыбины, похожие на крокодилов. Вытянутая пасть, огромные зубы. Плавники двигаются, словно лапы, помогая им довольно шустро бегать по суше. Твари разинули пасти и полукольцом бросились к ребятам, стоящим на причале. «Сваливаем!» — закричал кто-то, и толпа бросилась в рассыпную. «Я бы тоже побежал. Вот только попал я в патовую ситуацию. Я стою у самой воды. Рыба-крокодилы пытаются отсечь бегущих к пансионату. «Я уж точно не успею проскочить мимо них». Но хуже всего было то, что за спиной послышался еще один всплеск. По спине пробежал холодок, и я, не оборачиваясь, рванул, куда глаза глядят. Позади послышалось шипение и шлепки плавников под доском причала. Тварь бегала довольно шустро, не уверен, что при всем желании смогу ее обогнать. Перенаправил всю имеющуюся ману в ноги, Увеличил тем самым скорость бега и судорожно начал искать укрытие. На берег из полыньи выползали эти образины. Длиной около двух метров, зубы чертовски острые, даже смотреть на них страшно. Слева я заметил кособокую постройку, вроде сарая. ее использовали для хранения хозяйственного инвентаря. Грабли, лопаты и прочее. Слетев с причала, Я едва не поскользнулся на мокром снегу, удержал равновесие и обернулся. В трех метрах позади меня резво плюхала зубастая тварь и угрожающе клацала зубами. «Лыбка, по ему велению, по моему хотению, отвали!» заорал я, продолжив бег. Мне на перерез бросилась еще одна тварь, но она явно не успевала. Я добегу до хозблока намного раньше, лишь бы он был не заперт. Подбежав к зданию, дернул на себя ручку. Дверь распахнулась, и я влетел внутрь. Крошечная комната 2 на 2, и еще одна дверь в соседнее помещение, но она закрыта. Обернувшись, я услышал, как рыбина на всем ходу влетела в прикрытую дверь, от чего тонкая сталь обшивки вогнулась внутрь. Тварь зашипела и попыталась зубами поддеть дверь, чтобы распахнуть ее. Зыркнув по сторонам, понял, что я в ловушке. Выход заблокирован. Вторая комната закрыта, окон нет. Единственный лучик света проникает из щелей помятой входной двери, которую ковыряет рыбина. По телу хлынул адреналин. Руки и ноги начали дрожать, а зубы стучать. Это был не страх, а естественный для организма способ подготовиться к сражению за собственную жизнь. Вдали послышались выстрелы. Плотные очереди перекликались с обилием мата. «Нужно немного продержаться, и…» Рыбина подцепила дверь зубами и мощным рывком выдрала ее вместе с петлями. Торжествующе зашипев, она уставилась на меня выпуклыми, немигающими желтоватыми буркалами с вертикальными зрачками. По подсобке прокатился тошнотворный аромат гниющей рыбы. Нервно сглотнув, я прошептал. «Галина!» «Я выбираю тебя!» В руке появилась Галька, и я со всего размаха швырнул ее о пол. Ту же секунду в помещение ворвалась рыбина. Я лишь чудом успел отскочить в сторону, а потом... Потом все вокруг забрызгало кровью. «Галя громит гадину!» Завопил булыжник, рикошетя от пола и потолка с неимоверной скоростью. Сотни ударов обрушивались на рыбину со всех сторон, а скорость галины все время нарастала. Сначала тварь едва чувствовала удары, но через секунду после каждого попадания стала дергаться в конвульсиях, клацать зубами, стараясь поймать доставучий камешек. Но где там? А в следующее мгновение галька пробила череп рыбины, но на этом не остановилась, а продолжила ее кромсать. «Галина гасит гниду! Галя! Галя!» Верещал голем, будто поддерживал сам себя. Я же пытался проморгаться, потому что зеленоватая кровь уделала меня с ног до головы. Со стороны входа донеслось новое шипение, и в подсобку просунулась вытянутая морда еще одной твари. «Галина!» — выкрикнул я, пытаясь переключить голема на уничтожение новой угрозы но это было лишним. Послышался сдвоенный выстрел, и рыбина рухнула на землю, обмякнув. Ну, наконец-то охранники и сюда добрались. Я с облегчением выдохнул и протянул руку. Галька мягко влетела в мою ладонь и, кажется, даже подмигнула мне. Очень странный голем. Отозвав Галину, я бросился к туше твари и выдрал из ее черепа СМ — слезу мироздания. «Эй, парень, живой?» — спросил заскочивший в блок молодой боец и присвистнул. «Ох, еперный театр! Это ты сделал?» Он, словно завороженный, уставился на истерзанное тело рыбины, которое, по сути, превратилось в фарш, из которого тут и там торчали изломанные кости. «Мне просто повезло», — улыбнулся я окровавленными губами. Явно перестарался, так как охранника от такой улыбки передёрнуло. Эх, объясняться, как я смог так изуродовать рыбину голыми руками, нет никакого желания. А значит, поглотить. В следующую секунду я, потеряв сознание, рухнул на бетонный пол. Правда, на этот раз я провалился не в темноту, а сразу попал в чертоги разума. Это было довольно странно, ведь я не пытался этого сделать. В центре сумрачной пещеры пульсировала золотистым свечением пирамида. Как только я посмотрел на нее, услышал женский вибрирующий голос, пронесшийся над сводами пещеры. Доступно улучшение божественного навыка «Гинократ». Выберите одну из возможных модификаций. Сканер позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. Уго. «Геноклад ещё и сам лазвивается!» Скална! воскликнул я. «Сканал довольно полезная вещь. С его помощью можно узнать, насколько опасен плативник. Правда, сейчас от него толку для меня немного. Стой, всё есть!» «Кладовщик. Позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления». «Ну, это не серьёзно!» Если бы было отлили четыре, то куда несло, а так маловато. Маловато будет, следуй сей. Селекционер позволяет встраивать модификаторы в другие живые организмы. А вот это очень интересно. Можно усилить не только себя, но и товарища или питомца. Плотимся сейчас с доступностью новых генов, есть определенные проблемы, а значит, то заотметаем. Дамочка, есть еще что-то? Отрицатель позволяет быстро отторгнуть нежелательную доминанту. А еще что-то есть? На текущем уровне развития нет, сообщил женский голос и затих. В таком случае я выбелаю отрицателя, выкрикнул я в пустоту пещеры. Голос многократно отразился от стен, и пирамида, ярко сияющая золотым свечением, вдруг потухла. «И все? А где фил в елке и светопредставление? Ну, не знаю, может быть, фанфалы вклютись?» Ответом мне была тишина. «Зануда! Такой момент испортила. Подойдя к пирамиде, я заметил, что на кристалле гинокрада прибавилось рубленых граней. Впрочем, и сама пирамида немного изменилась. На боковой грани камня появился вырезанный рунический символ из десятка черточек и закорючек. Видимо, он и символизирует отрицателя. Занятно. Подобной письменности я раньше не встречал. А жаль. Можно было бы вырезать самому пару каракуль и посмотреть, удалось ли взломать систему и докинуть себе бесплатных навыков. Желтая же полоса по бокам плиты исчезла. В красном ряду появился новый кристалл, что заставило меня тут же напрячься. «Эх, ну как так-то?» Сфокусировавшись на стальном кристалле, я услышал. «Доминанта перепончатые лапы интегрирована». «Я стоп, по вас ему утконос! Или или кто там ещё с, с перепонками? Заба! В пилилободку это дерьмо!» В пользу какой доминанты вы желаете переработать перепончатые лапы? В пользу контроля манны! Выполнено. Доминанта контроль манны заполнена на 27%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Нет, этого достаточно. Кристалл перепончатых лап лопнул и осыпался, заставив кристалл контроля манны засиять немного ярче. Это настоящая проблема. Я каждый день упражняюсь в расширении каналов манны, но от этого навык практически не растет. Хорошо, если 1% в неделю прибавляется. При этом генома от твари едва хватает, чтобы добавить жалкие 10%. И чем сильнее я разовью имеющиеся доминанты, тем больше ресурсов и времени потребуется для их улучшения в дальнейшем. Впрочем, это было бы не такой большой проблемой, если бы у меня был доступ к разломным существам. Вот только соваться сейчас к аномалии — глупость несусветная. Погибну, как пить дать. И на открытой местности галька меня не спасет, как и магия льда. Маны, может, мне и хватит для того, чтобы убить одно существо. А если твари нападут группой, как сегодня, что делать тогда? Сил тщедушного тела едва хватает, чтобы с трудом справляться с малышней в возрасте пяти лет. И то, если набросятся толпой, то без магии я не отобьюсь. А жаль. Очень хотелось бы поскорее окрепнуть и вырваться из пансионата. Сейчас, если подвернется такая возможность, то, сбежав, я не смогу вытащить маму. А если и вытащу, то что дальше? Стану для нее обузой, и ей придется трудиться с утра до ночи, чтобы меня прокормить, Паршивая перспектива, особенно в свете того, что я лишь недавно сумел улучшить ее условия проживания. Из чертогов разума меня вывел мощный шлепок по щеке. Я даже подскочил от неожиданности. «Малый, очнись!» — кричал лекарь, который вытаскивал меня на носилках с песков арены. «О, глаза открыл, уже дело!» Он встряхнул меня за плечи, а после усадил на край кушетки и посветил в глаза. «Чё вырубился-то снова? Переволновался, что ли?» Беглым взглядом окинув комнату, я понял, что тут не один. Петров лежит на соседней койке, и ему накладывают швы на ногу. Рядом сидит Юлия Ильинична и дышит сквозь маску кислородом из баллона. Фух, вроде все целы. Я почувствовал сильный зуд между пальцев рук и ног. Опустив взгляд, обнаружил там засохшую пленку, прилипшую к коже пальцев. И пока лекарь не заметил последствия мутации, решил устроить для него театр одного актера. Дяденька, я потерял сознание, потому что не доедаю. Очень кусать хочется. Я посмотрел на него максимально жалостливым взглядом и сложил руки перед грудью в молебном жесте. «Ха-ха-ха! <смех> да кому ты заливаешь? Я ж знаю, что ты на первом месте рейтинга и жрёшь от пуза!» — рассмеялся лекарь и, осмотрев меня с ног до головы, добавил. «Хотя ты тощий, как щепка. Может, у тебя глисты?» «Нет у меня никаких глистов!» — возмутился я. «Ха-ха-ха! <смех> Гляди-ка, и дефект речи мигом пропал! Ладно, дуй отсюда, без тебя хлопот хватает!» А «Можно вас на минутку?» — заговорщически шепнул я, наклонившись к врачу. Когда он приблизился, я прошептал. «Можно меня освободить от закалки?» «Чего? Нет, конечно!» — хмыкнул врач. «А если я заплачу?» Я хитро прищурился и достал из кармана СМ, слезу мироздания. «Хм, а ты разве не по годам?» «Но если я соглашусь, то меня подвесят за бубенчики». «Взяточничество все наказуемо», — улыбнулся лекарь и потрепал меня по волосам. «Жаль, но ну я хотя бы попытался», — философски сказал я, спрыгнул с койки и направился на выход из лазарета. Все занятия сегодня отменили. Территорию пансионата заполонили гвардейцы Архарова и принялись рыбачить. Да, звучит бредово, но по-другому это не описать. Ближе к вечеру бойцы привезли бычью тушу, обвязали цепью и стали забрасывать в воду. И сколько бы раз они не забрасывали приманку, каждый раз на него клевала то одна, то сразу две твари. Их вытаскивали на берег и мелко шинковали мечами. Ребятня прилипла к окнам и, затаив дыхание, следила за работой профессиональных военных. Я же сидел в своей комнате и наблюдал за происходящим из персонального окна. Как будто выкупил целую ложу в театре и наслаждаюсь представлением. Гвардейцы действовали слаженно. Одни вытаскивали тушу на берег, другие копьями приколачивали рыбин к земле, а третьи их обезглавливали. Четвёртые мертвых тварей тут же забрасывали в грузовик, который вывозил их за пределы пансионата. Судя по всему, повезут продавать. Я же провожал грузовики взглядом, печалясь от мысли о том, сколько же доминант пропадет просто так. Когда твари перестали клевать на бычью тушу, гвардейцы перешли ко второй части плана. Подойдя к причалу, они стали швырять гранаты в реку. Громогласные взрывы сотрясали окна пансионата, а в воздух взметнулись фонтаны воды. Гвардейцы явно били на наобум, но три твари всплыли кверху брюхами. В финале пара магов ударила электрическими разрядами по водной глади. Желтоватые электрические дуги сорвались с пальцев магов и ушли в воду. Судя по тому, что я видел, эти умельцы явно не добрались до ранга магистра, а застряли на околите. Но даже так смогли убить еще пять разломных рыбин. От увлекательного зрелища меня отвлекла сирена. Чтобы мы не слонялись без дела, нас отправили на занятия. Посмотрев расписание, я торжественно вскинул руки вверх. Наконец-то что-то дельное. Лекция по базовому контролю манны. Интересно, что значит «базовому»? У них есть и продвинутый курс. Как бы там ни было, я занял место на последней парте аудитории и стал слушать словно завороженный. «Вчера» вы видели работу нашей доблестной гвардии. Пара бойцов даже использовали магию. Как вы поняли, магия молний оказалась на порядок эффективнее гранат. Из-за этого у вас может возникнуть вопрос. Зачем мы тренируем тело, если любой маг мощнее бойца ближнего боя? Вопрос обоснованный. Обычный человек, даже имея при себе огнестрельное оружие, не справится с магом, но... Преподавательница с высоким круглым пучком совершенно седых волос на макушке подняла вверх палец и осмотрела учащихся. «Запас манны конечен! Кто скажет, как можно восполнить запасы?» За передней партой сидел ушастый паренек в очках и тут же поднял руку. «В помощь у маны, манны, толой в пофап и фуфаюфий, зафетри фуфоб в тела» и тветьей в помощь юфлёв миавдания», — жутко фыркая сказал он. «Всё так», — дребежащим голосом сказала Ирина Порфирьевна. «Напоминаю, что слёзы мироздания использовать не рекомендуется. Они вызывают привыкание, а также способствуют развитию так называемого магического психоза. А чувствуйте себя всемогущими и устройте резню». Таких психов сразу же убивают, не пытаясь исцелить, так как лечению они не поддаются. А теперь давайте разберем градации рангов силы». Ирина Порфирьевна порылась в шкафу и достала плакат, который закрепила на доске. На нем изображались семь рангов бойцов. «Итак, начнем с самого начала. Оруженосец». Для простоты понимания уровней силы принято брать пятеричную систему счисления. То есть боец в ранге оруженосец запросто выйдет победителем сражений против пяти обычных человек, и неважно, какими техническими средствами они будут обладать. Боец в ранге воин с легкостью одолеет пятерых оруженосцев, витязь, пятерых воинов и так далее, вплоть до абсолюта. «Четыре первых ранга специализируются на физическом усилении тела, последние три — на развитии магического дара». «А можно перескочить с оруженосца сразу на Аколита? Я бы тоже хотел молнией фигачить!» — ухмыльнулся раздолбай с вклокоченными волосами, сидящий рядом со мной. «Фигачить? Фи! Что за слово-то такое?» — скривилась Ирина Порфирьевна. «Ну да ладно!» При желании вы можете прекратить развитие тела и сразу перейти к совершенствованию магии. Но в этом случае ваши энергетические каналы останутся плохо развиты, за счет чего запас манны сильно упадет, а процесс восполнения манны станет на порядок дольше. То есть вы получите огромную мощную дубину, которой вы сможете ударить чертовски сильно, но всего лишь один раз. Ирина Профирьевна кашлянула в кулак и постучала указкой по плакату. Именно поэтому мы будем обучать вас поступательно. Сперва развиваем тело, а после даем практические навыки по контролю маны и использованию заклинаний. Тогда зачем мы начали изучать основы контроля маны так рано? выкрикнула Болтус. Все просто. «Магическая теория — дисциплина объемная, и ее освоить насколько не выйдет. Чтобы начать практиковаться, нужно изучать теорию». «А гвардейцы тоже изучали теорию?» — Послышался новый вопрос. «Разумеется. Именно поэтому они до сих пор живы». «Что вы имеете в виду?» Ирина Порфирьевна поправила очки, снова кашлянула в кулак и посмотрела на нас. «Это значит, что они, как никто другой, понимают, насколько велика пропасть между Ратником и Абсолютом. Запомните, если противник на два ранга выше вас, совет один. Бегите, иначе вас раздавят, словно блох!» Ирина Парфирьевна подняла руку, останавливая зарождающийся шквал вопросов. «Да-да, я сейчас все объясню». Почему обычному Ратнику никогда не сравнится с Абсолютом? Вся проблема в щитах и классовых усилениях. Низкоранговый маг не способен пробить барьер Абсолюта, как бы ни старался. Ему банально не хватит манны. А если у Ратника будет автомат? Доходя хоть и это не имеет значения. К примеру, Абсолют способен одним заклинанием снести половину города. Илина Полфильевна! выкрикнул я, подняв руку. «А почему такие сильные маги не подмяли под себя всю власть?» «Михаил, а с чего ты решил, что они ее не подмяли?» Скептически посмотрела на меня старуха поверх очков. «В империи осталось семь действующих великих родов. Один из них императорский, другие шесть — княжеские. Они забрались так высоко, именно потому что в их родах есть абсолюты». Они на вершине уже сотни лет, а другие рода банально боятся им противостоять. «А в чем проблема?» — нахмурился я. «Если любого мага можно убить из огнестрельного алуза, то почему никто не пытался избавиться от князей? Ведь главы и баллоны часто воюют. Почему князей не тлогают?» «Дело в том, что для противостояния Абсолюту потребуется целая армия». И то результат не гарантирован, ведь Абсолюты могут создать многослойный щит, а пока стрелки будут через него пробиваться, Абсолют использует одно единственное заклинание и сотрет все, что видит в радиусе сотни метров с лица земли. С чувством собственного превосходства заявила старуха, как будто это она была Абсолютом. «Но ведь запас маны конечен», — парировал я. Нужно всего лишь лазделгать Абсолюта, заставив постоянно использовать ману, А когда ее не останется... <свят> ах ха ха наивное дитя. В теории все просто. И действительно, запас Абсолюта опустеет после двух или трех десятков заклинаний. Но не забывай про то, что он может залезть в долг, истощив свое тело, а еще восполнить ману слезами мирождания. К моменту, когда запас Абсолюта опустеет, Ты со стопроцентной вероятностью уже будешь мертв. Услышанное показалось мне полным бредом. Женщина явно никогда не сражалась. А если бы побывала в таком количестве битв, в каком побывал я, то точно знала бы, порой случайности отнимают жизни сильнейших. К примеру, в прошлой жизни у меня был товарищ, чертовски мощный маг, одним заклинанием обращал армии врага в пыль. И вот однажды он решил спуститься в древние руины. Зачистил их и возвращался на поверхность, собрав кучу артефактов. И знаете, что случилось? В шею его укусил крошечный жучок. Не знаю, что это была за тварь, но мой друг больше так и не увидел белого света. Сперва потерял зрение, а после погиб от некроза. Казалось бы, небожитель, стирающий города в пыль. И крошечная букашка. Но букашка победила. в случае со всемогущими абсолютами то же самое. Готов спорить, что есть лазейка, с помощью которой можно их одолеть, даже если у тебя ранкратника. кратника. Нужно лишь найти правильный подход. А лучше самому стать абсолютом. Да, пожалуй, последнее будет лучше всего. После лекции я вышел в коридор и увидел углова. Иван Викторович был, мягко говоря, напряжен. Он заставил нас построиться в шеренгу, после чего объявил. «Не буду лукавить и скажу, как есть. Каким-то образом в реку попали разломные твари. Пока их не уничтожат, все занятия на открытом воздухе отменяются. В течение недели мы возведем забор, отгораживающий пансионат от водоема, и тогда вы сможете гулять во дворе». Но с купанием в реке прощаемся минимум до середины лета. Иван Викторович пригладил челку и добавил. «Вольно! Можете эти отдыхать!» Хоть Углов и говорил с печалью в голосе, но никто из ребят не огорчился, а даже наоборот. «Ну да, в хоккей поиграть любили многие, но вот нырять в ледяную воду...» «До середины лета? Какая залость!» «А я-то надеялся залаботать воспаление легких», — ухмыльнулся я и направился в свою комнату.